А видит такую картину и говорит, «Ах, вы гады! Пить так вдвоем, а как блевать так все вместе!» Ветеринар сказал своему новому помощнику, «Вот тебе порошок, который надо дать кобыле, чтобы привели, э, что привели нам вчера. Возьми трубочку, насыпь туда порошок, вставь кобыле между зубов и вдуй его в рот лошади». Вернувшись вечером домой, ветеринар обнаружил своего помощника распростертым на полу конюшни. случилось? Тебя что, лошадь лягнула?» «Хуже», — п р о с т о н а л помощник, — «она дунула в трубку первой. Сидят две вороны на дереве. Одна на верхней ветке, другая на нижней. Та, что на нижней, говорит, — «Ой, какой дождь теплый пошел!» А другая с верхней ветки говорит, — «Какой хочу, такой и пускаю». Пьяный чебурашка встретил старуху шапокляк и говорит, — «А ты еще неплохо выглядишь». Красная шапочка. Крокодил Гена просыпается с похмелья. Чебурашечка, милый, подай водички. Как сегодня, так Чебурашечка, а как вчера нажрался, так жопа с ушами. Идет Чебурашка, а за ним бежит зеленая ящерица. п р о х о ж а я с п р а ш и в а е т что за ящерица с тобой бежит. Это не ящерица, это крокодил Гена с Бама вернулся. Для тех, кто давно приехал, И, может быть, позабыл, напомню, БАМ, Байкало-Амурская магистраль, сокращенное название БАМ. Пятачок заходит в магазин и спрашивает, простите, у вас из чего подушки? Из пуха. Ах, винни-винни. Рыбак достал из банки червяка, а тот ему и говорит, «Слышь, мужик, ты только резко не подсекай, а то уши закладывает». Жук-точильщик говорит своему сородичу, «Подумаешь, Страдивари, Страдивари — обыкновенная деревяшка!» Два хозяина спорят, чья собака умнее. Моя собака так умна, что когда возвращается домой, сама нажимает на кнопку звонка. Моей собаке не приходится этого делать, у нее есть свой ключ. Два клопа встречаются под обоями, один другого спрашивает, «Ты как сегодня ночь провел?» Отлично, спал с Нюськой из дивана. Ну и дурак. Я от нее в прошлом году ДДТ подхватил. Как-то льву на нос села моли, говорит, Слушай, лев, я тебя съем. Пошла ты нах, спокойно, ответил лев, И вскоре заснул. Просыпается, дрожа от холода, А живот у него голый. Супруги жалуются друзьям. Мы своего кота кастрировали, но он все равно пропадает по ночам. Как? В качестве консультанта. Белка ежиху, ежику х у ж и кричит. Ежик, ежик, в жопе ножик. Ежик ей. Белка, белка, в жопе якорь. Нескладно. Зато не вытащишь. В зоопарке возле огромного крокодила с широко раскрытой пастью Стоит служитель. Один из посетителей спрашивает его, а что случилось с крокодилом? — Пока не знаю. Доктор не вылезает уже полчаса. Вбегает в лесную пивнушку заяц и к бармену. — Ну-ка, ежик, сто граммов! Выпил и ускакал. Заваливается волк, как всегда, стакан, да поскорее. Опрокинул в п а с т и поплелся прочь. Медведь заглянул, ежик — кружку. Тут и осел заглянул, поправил бант на шее и шепнул л 20 г р а м м а?» «Что двадцать? Да, з а й ц и тот сто граммов дернул!» «Так мне для запаха, а дурости и своей хватает!» «Какая красивая у вас собака! Она, наверное, умная? О, еще бы! Вчера вечер во время прогулки я сказал ей, кажется, мы что-то забыли. И как вы думаете, что она сделала?» Наверное, она побежала домой и принесла эту вещь? Нет. Она села, почесала за ухом и стала думать,